Глава 20. Обязательно надо общаться с незнакомыми и малознакомыми людьми. Иногда они просто прохожие, а иногда это ангелы, спешащие дать вам подсказку. Савили Сергеевич Штольц. Глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Максим все никак не мог найти Анну, чтобы поговорить, а поговорить было о чем? Эта странная Зина, которая увязалась, с ними упомянула о капле. Кто она и чего хочет от них? «Идти с этим к полицейскому ему тоже не хотелось. Надо было сначала переговорить с ней. «Она только что ушла», — сказала Мила ему в ответ на его вопрос, не видела ли она Анну. «Поговорила с полицейским и ушла». «Странно», — заметил Максим. «Я шел от наших сфер, но не встретил ее по пути». «Максим Викторович», — крикнул из своей кабинки, служившей раньше отдельным малым залом полицейский, «зайдите ко мне, пообщаемся» максим не хотел идти к нему до разговора с аней но вариантов не было скажите максим а как вы давно знали бориса бортко поинтересовался полицейский с порога когда тот еще даже не присел с первого курса института ответил он и понял что уже отвечал сегодня на этот вопрос подозрительной зине а имя юрий селюков вам о чем нибудь говорит продолжал задавать странные вопросы оперуполномоченный нет просто но слишком быстро ответил максим «Где вы были ночью?» «В своей сфере. Спал». Голос его все же дрогнул. «А вот Мила говорит, что видела вас в час ночи со своего балкона, как вы заходили в ресторан». Мила всего лишь очень мстительная вружка. «Вы были в главном корпусе, нет?» «Так пойдите и посмотрите, можно ли разглядеть, кто идет по лучу. Даже в полярную ночь это невозможно. Слишком далеко. К тому же начинал накрапывать дождь, а в комнатах висят совершенно одинаковые дождевики. Как она поняла, что это я?» Вы не задумывались? Я действительно шел в ресторан, мне не спалось. Зашел на кухню, попросил повара, который еще не ушел чего-нибудь пожевать, и вернулся обратно в номер. Вот только мило, если она меня разглядела, не была на своем балконе, а стояла где-то рядом. Поинтересуйтесь, где была она и почему врет. Возможно, это важнее моего ночного голода. А еще, добавил нервно Максим, на площади я видел машину. Ну, такой же электромобиль. Он стоял с выключенными фарами, и я чуть не въехал в него, в последний момент успев вырулить. «Кого-нибудь внутри заметили?» «Нет, если только силуэт. Видимость была никакая, я и машину-то в последний момент увидел. Боюсь ошибиться и наговорить на человека, как это сделала ваша мила». «Ну, попробуйте. Я не буду это заносить в протокол допроса», предложил Олег Лисица. «Я могу ошибаться?» Но мне кажется, мельком я заметил красный плащ, как у помощницы управляющего. Но я не уверен. «У вас был конфликт с Борисом Бортко?» — спросил полицейский, не обратив на его совет никакого внимания. «Конечно был. Мы работаем вместе. Этих конфликтов накопилось за жизнь в и маленькая тележка. Но это не повод убивать, ведь правда?» «Такого повода в принципе не существует», — сказал оперуполномоченный грустно. «А убийство есть. Не в поводе дела, а в человеке. Есть те, кто способны на убийство, а есть те, кто нет. И все. Поводы совсем ни при чем. А вы обратите внимание на Евгения Карлова из группы ученых Мурманска. Раньше этот молодой человек был нашим коллегой, и Боря в свое время его сильно прижал. Мог и поквитаться с обидчиком. Почему вы так спокойны? Это ведь был ваш друг?» Лисица пристально посмотрел Максиму в глаза, словно пытаясь там что-то прочитать. «Такие, как Борис, не умеют дружить», — ответил Максим, стараясь не отвести взгляд. «Он пользуется человеком, а потом за ненадобностью выкидывает его на помойку. Мне не по кому горевать». Максим понимал, что зря он это сказал, но промолчать не мог. Слишком уж хотелось хоть с кем-то поделиться своими чувствами. «Плохо, что этот кто-то оказался полицейским».